Утром Болан обнаружил над вездеходом не очень эстетичный, но надежно закрепленный растяжками трехметровый шест-антенны, а в кабине – комп с радиомодемом и телекамерой. Телекамера была закреплена так, что показывала затылок водителя и панораму за ветровым стеклом. Болан включил комп и тут же увидел на экране ирави. «Удачи вам», – сказала девушка и замахала руками, подзывая остальных. Булон взглянул на манометр. Давление еще не дошло до нужной отметки. «Берегите Илишу», — сказал он и снял машину с тормоза. Мудрый жук медленно покатился под уклон. Давление в котле почти достигло рабочего, и Булон пустил пар в цилиндры. Скорость увеличилась. Шина издала непередаваемый звук и выдала чечетку. Сначала Болон пытался вести машину по берегу. Несколько раз пересекал реку, но оба берега были покрыты кустарником. Тогда он повел жука прямо по руслу. Большей частью река была не глубже метра, и машина уверенно двигалась по дну, но местами плыла. На обратном пути могут возникнуть трудности, но думать о них пока не хотелось. Километров через пятьдесят река влилась в более широкую. Булан вывел мудрого жука на песчаную косу. Все трое вылезли через люк на крышу и осмотрели в бинокль берега. Болон никогда не говорил, но изо всех сил искал следы цивилизации. Их не было. «Ой, смотрите!» — вскрикнула шина, подбежала к задней части вездехода, Повисла на руках и спрыгнула вниз. Повалилась на бок, но тут же вскочила и принялась кого-то ловить. Накрыла ладонями и радостно засмеялась. Услышав это, Болан передумал прыгать с 4 метров, пусть даже на мягкий песок. Занятие по физической подготовке он мотал не реже, чем по теории выживания. Поспешил к люку и спустился в кабину. Шина с элитой уже сажали маленькую ящерку в прозрачную банку. Ящерка была крохотная, с палец длиной. Болон развернул телекамеру так, чтобы в доме могли рассмотреть добычу. Тут же зажужжал трансфокатор. Ящерка бегала по банке, замирая на секунду и облизывая мордочку раздвоенным язычком. Чешуя, пятипалые лапки, хвостик. Все как полагается. Только вытянулась в длину и размеры. «Как же ты измельчал, бедняжка», — произнесла элита. «Может, если кормить получше, он подрастет?» — спросила Шина. Булан устал от осклива. Во что превратились в этом мире могучие, красивые верховые животные? Этот мир был кривой усмешкой, издевательством над родной планетой. Огромные зверьки и измельчавшие до нельзя ящеры. Это было унизительно. Шина уже вскрыла консервную банку из НЗ и кормила крохотного бегуна кусочками мясного желе. Болон посмотрел на разоренный комплект НЗ и тяжело вздохнул. «Хора, прости меня. Ты знаешь, сколько поколений селекции надо, чтобы снова превратить его в бегуна?» Перевел он разговор на другое, чтобы девушка не мучилась угрызениями совести. «Нет, и я не знаю. Но мы до этого не доживем. Наши дети не будут заниматься селекцией. Они приручат зверьков», – отреагировала элита. «Тех огромных травоядных, которых мы в лесу видели. Почему? Проще. Не надо ждать пять тысяч витков, пока будет восстановлена порода». А зверьки очень хорошо поддаются дрессировке У них мозг гибче Грустно это, заключил Болан и сел за рычаги